«Сладость души моей!» — воскликнул он наконец и громко причмокнул. Точно эти слова относились не к жене, а к какому-то лакомству. «Прелестное создание! Очаровательница!» Миссис Квилп всхлипнула, зная по опыту, что комплименты ее милейшего супруга не менее страшны, чем самые яростные угрозы. «Она! Она такое сокровище!»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 приближаясь к жене в припрыжку, что окончательно придало этому кривоногому уроду сходство с разыгравшимся бесом. Больше всего мне мила в ней кротость характера, безропотная покорность и то, что у нее такая матушка, которая всюду сует свой нос. Вложив в эти последние слова всю ту язвительную злобу, на какую был способен только он и больше никто, мистер Квилп Широко расставил ноги, уперся руками в колени и начал медленно-медленно нагибаться. И, наконец, склонив голову на бок, заглянул снизу в опущенные глаза жены. «Миссис Квилп». «Да, Квилп, я вам нравлюсь?» «Ах, если бы мне еще Бакинбарды, «Был бы я первым красавцем в мире!» «Впрочем, я хороший без них!» «Покоритель женских сердец да и только!» «Правда, миссис Квилп?» Миссис Квилп с должным смирением ответила «Да, Квилп». Словно околдованная она не сводила испуганного взгляда с карлика, а он корчил ей такие гримасы, какие могут присниться лишь в страшном сне. Эта комедия, затянувшаяся довольно надолго, проходила в полном молчании, и его нарушали только сдавленные крики несчастной женщины,